«Володя — гений», — подумал Зыбин. Но сказал, «Да что уступать-то, ведь их карболкой залили, к ним и не подойдешь». «А неважно, а совсем не важно», — энергично запел седой профессор.